Широко раскрывая глаза, заговорила Кичи, чтобы не выпускать Вареньку, взявшись за ее зонтик. «Нет, постойте! Отчего?» «Так ваш папа приехал, и потом с вами они стесняются?» «Нет, вы мне скажите, отчего вы не хотите, чтобы я часто бывала у Петровых? Ведь вы не хотите! Отчего?»